Она села на койку, угрюмая и сердитая. Клеменс стоял неподалеку и наблюдал за ней. Прозвучавший по связи голос Эрона заставил ее поднять глаза. «Всем явиться в зал столовой. Мистер Андрус просит всех собраться. Зал столовой. Общий сбор». Лёгкое электронное гудение завершило сообщение заместителя. Риплик посмотрела на медицинского сотрудника. «С Фиарины Можно как-нибудь выбраться? На каком-нибудь аварийном челноке? Или еще как-нибудь, чтобы спастись? Клеменс покачал головой. Разве ты забыла, что это тюрьма? Отсюда пути нет. Корабль с грузами приходит раз в 6 месяцев. И все? Она вся обмякла. Нет причин для паники. Они уже послали кого-нибудь забрать тебя и разобраться во всей этой заварухе. Они скоро будут здесь. В самом деле? И как скоро? Я не знаю. Клеменс был обеспокоен чем-то помимо гибели несчастного Мерфи. Раньше сюда не очень-то торопились. Это всегда какой-нибудь проходящий мимо транспорт. Вообще-то свернуть корабль с положенного курса всегда дорого обходится. Ты не хочешь мне рассказать, о чем вы беседовали с Андрусом? Она отвернулась. «Нет, ты потом решишь, что я сумасшедшая». Она посмотрела в дальний угол, где Голик рассматривал стенку. Он выглядел гораздо лучше после того, как Клеменс отмыл его. «Вообще-то немного жестоко», – пробормотал медтехник. «Как ты себя чувствуешь?» Рип приобрезала губы. «Температуры вроде нет, но подташнивает и в животе болит». Прямо разрывается на куски. Он выпрямился и кивнул самому себе. «Начинает сказываться шоковое состояние. Это неудивительно после того, что ты недавно пережила. Удивительно, что ты еще не лежишь и не рассматриваешь стену вместе с Голиком». Подойдя к ней, Клименс сделал поверхностный осмотр, после чего направился в кабинет, открыл задвижку шкафчика и начал возиться с его содержимым. И я тебе дам еще один коктейль. Она смотрела, как он работает с инъектором. Нет, мне нужно оставаться на ногах. Ее глаза инстинктивно стали искать возможные выходы. Вентиляционные отверстия, дверные проемы. Но в глазах темнело, мысли отяжелели. Клеменс подошел к ней с инъектором в руках. «Посмотри на себя». Ты называешь это состояние на ногах, ты едва на них стоишь. Организм – это эффективная машина, но всего лишь машина. Начнешь требовать от нее слишком многого, и она не выдержит. Она закатала рукав. «Только не надо читать ни лекции, я знаю, что делаю». Фигура в углу громко бормотала. «Я не знаю, почему люди во всем обвиняют меня». Прямо рок какой-то. Это, конечно, не означает, что я совершенен. Но, ей-богу, я не понимаю, почему одни люди всегда стараются обвинить других. Клименс улыбнулся. «Очень мудро подмечено. Спасибо, Голик!» Он наполнил инъектор, проверяя уровень. Когда она села в ожидании укола, она случайно обернулась на Голика который, к ее удивлению, оскалился в ответ на ее взгляд. Выражение в его лица было совершенно нечеловеческим. Отсутствие мысли, чистый восторг идиота. Рипли с отвращением отвернулась, ее занимали другие заботы. ⁇ Ты замужем? ⁇⁇ неожиданно спросил спиленутый. Рипли вздрогнула. Я? ⁇ Тебе надо выйти замуж. Совершенно серьезно заявил Голик. «Имеет детей. Ты симпатичная девчонка. Я знавал много таких. Дома. Они всегда любили меня. Ты тоже умрешь». Он начал насвистывать. «Это действительно так?» Спросил Клеменс. «Что?» «Что ты замужем?» «Зачем тебе?» «Просто интересно». «Нет». Он подошёл к ней с инъектором в руках. «Как насчет одного уровня со мной?» – спросила она. Он ответил вопросом на вопрос. «Ты не могла бы поконкретней?» «Когда я спрашивала тебя, как ты попал сюда, ты не ответил. Когда я спросила, откуда у тебя клеймо заключённого, ты опять увильнул от ответа». Клеменс посмотрел в сторону. «Это длинная история. Боюсь, что несколько мелодраматично. Но тогда развлеки меня немного. Она сложила руки под подбородком и усилась на кровать. Моя беда в том, что я был сообразительным. И я знал все. Я был талантлив, и мне казалось, что больше мне ничего и не нужно. Некоторое время так оно и было. Это было сразу после окончания медшколы за время обучения в которой я умудрился попасть в лучшие 5% своего класса, несмотря на то, что, как я полагал, было умеренным пристрастием к медофину. Тебе известно такое фармацевтическое средство?» Рипли медленно покачала головой. «О, это симпатичная цепочка пептидов и тому подобных, заставляя чувствовать себя непобедимым и при этом не лишая тебя способности рассуждать». Однако оно требует поддержания определенного уровня в крови. Будучи парнем умным, я без особых трудностей присваивал нужное мне количество из запасов учреждения, где я в тот момент работал. Меня считали весьма многообещающим будущим врачом исключительного отдарования, проницательным и заботливым. Никто не подозревал, что мой основной пациент – это я сам. Это случилось на первом месте, куда я получил назначение. Центр был счастлив заполучить меня. Я работал за двоих, никогда не жаловался, почти всегда был точен при диагнозах и назначениях. После очередного дежурства я ушел, узвился вверх, сунорбитальный челнок, и забрался в кровать, чтобы раствориться в ощущении полета, когда зазвонил коммуникатор. Взорвался находившийся под давлением бак энергетической установки центра. Всех, с кем удалось связаться, собирали на подмогу. Серьезно пострадало 30 человек, но лишь несколько нуждались в госпитализации. Ничего сложного. Ничего такого, с чем бы не мог справиться молодой специалист. И я решил, что справлюсь с этим сам. А потом я направился домой, так что никто не успел заметить, что я был слишком возбужден и весел для человека, поднятого из постели в 3 часа утра. Он остановился, собираясь с мыслями. 11 из 30 умерли, потому что я неправильно назначил дозу обезболивающего. Мелочь. Казалось бы, простая вещь. С этим мог справиться любой дурак. Любой. Таков Медофин. Он практически не влияет на твой рассудок. Только изредка. «Извини», – мягко сказала Рипли. «Ничего. Я получил 7 лет тюрьмы и пожизненный испытательный срок. Моя лицензия мгновенно опустилась до Руня 3 c со строгими ограничениями, что и где я могу практиковать. В тюрьме я избавился от моей великолепной привычки. Но это уже не имело значения. Слишком много было вокруг родственников, помнивших смерть своих близких». Не было ни малейшего шанса, что ограничения будут когда-либо пересмотрены. Я скомпрометировал свою профессию, а экзаменаторы восхищались, ставя меня в пример. Ну а теперь представь, куда я мог пристроиться с такой профессиональной квалификацией. И вот я здесь. Я так сожалею. Обо мне или обо всем случившемся. И если о последнем, то я тоже. А о сроке заключения и о последующих ограничениях – нет. Я заслужил это. Я заслужил все, что произошло со мной. Я лишил жизни 11 человек. Небрежно, с улыбкой на лице. Я уверен, что погибшие тоже подавали надежды. Я разрушил 11 семей. И поскольку я никогда не смогу забыть этого, я буду всю жизнь нести этот груз». «Вот почему я выбрал именно это назначение. Здесь учишься жить со всем, что ты натворил. Ты отбывал срок здесь?» «Да, и знаю всех как облупленных. Поэтому, когда они остались, я остался тоже. Никто другой не станет держать меня на службе». Он повернулся, чтобы сделать ей инъекцию. «Ты доверяешь мне сделать укол?» В тот момент, когда Клеменс наклонился к Рипле, на пол сзади него приземлился чужой, так же тихо, как он отделился от потолка. Он присел после падения, потом выпрямился в полный рост. Было удивительно и страшно видеть, что создание такого размера может двигаться так тихо. Она видела, как он стоит, возвышаясь над улыбающимся медиком и его металлические резцы поблескивали под бледным верхним освещением. Пока Рибли пыталась привести в действие парализованные голосовые функции, она успела заметить какими-то другими органами, что этот чужой несколько отличается от тех, с которыми она сталкивалась раньше. Голова этого чудовища была более широкой, тело – более массивным. Эти небольшие физические отличия зафиксировались в ее мозгу, как краткая вспышка среди застывшего мгновения ужаса. Клеменс наклонился к ней с беспокойным видом. «Эй, что случилось? Ты выглядишь так, словно тебе трудно дышать. Я могу...» Чужой оторвал его голову и отбросил в сторону. Она не закричала. Она хотела, она пыталась, но не могла. Ее диафрагма выталкивала воздух, Но звука не было. Чудовище оттолкнуло обезглавленное тело Клеменса и посмотрело на нее. Если бы у него были глаза, мелькнула у нее мысль, а не зрительные рецепторы, еще не изученные наукой. Пусть ужасные кровожадные, по крайней мере, через глаза устанавливается связь окна души, как она прочитала где-то. Но у чужого не было глаз как, по всей видимости, и души. Ее охватила дрожь. Раньше она убегала от них и сражалась с ними. Но в этом лазарете, напоминавшем гробницу, бежать было некуда и нечем было сражаться. Все кончилось. Отчасти она была даже рада этому. В конце концов, закончатся эти кошмары и никогда больше не придется в ужасе вскакивать с кровати. И наступит покой. «Эй, ты! Иди сюда!» Вдруг закричал Голик. «Развяжи меня! Я помогу тебе! Мы сможем убить всех этих задниц!» Чудовище повернулось в сторону заключенного. Потом еще раз посмотрело на неподвижную женщину. Одним прыжком оно метнулось к потолку, зацепилось за край вентиляционного отверстия и исчезло там, откуда появилось. Сверху раздались легкие звуки движения, быстро затихающие вдалеке. Рипли не двигалась. Ничего не случилось, чужой не тронул ее, но тогда она ничего не понимает в них, что-то в ней оттолкнуло его. Может быть, они не нападают на больных? Или может быть, что-то было в поведении Голика? Она была жива, хотя и не знала. Радоваться этому или нет?